Глава 12. Хотя бы радуют события с другой стороны. Держи, тебе подарок передали. Белый выдрузил на стол пыльный мешок. Благоверная твоя передала. Я так понимаю, у вас всё в порядке? Первым делом уточнил я, и только после утвердительного кивка сунулся внутрь, откуда и добавил: Тогда почему вы ещё не здесь? Так сложились обстоятельства, неопределённо ответил тот. Белый, не зли меня, поднял я на него суровый взгляд, а тот в это время задорно улыбался. Шутник, херов. Да ты в начале подарки распакой. Тебе понравится. Пора привыкать. К чему? Не понял я и выудил из поклажи свёрток из белой ткани. Белый молча наблюдал за моими действиями, всё с той же блуждающей загадочной улыбкой на лице. А когда я бросил на него вопросительный взгляд, мол, что это? В ответ приподнял бровь и покивал в сторону подарка подбородком. Я развернул ткань, похожую на обычную простыню, что скорее всего так и было, и сразу догадался о содержимом. Такие чехлы для одежды я сам всегда использовал. И внутри могло оказаться только одно. Осталось выяснить бренд, но в данных условиях я буду рад любому. Я приподнял костюм с крючок вешалки, и по полу что-то брякнуло. Опустив глаза, я едва не уронил одежду, когда взгляд упёрся в надпись Cartier, что отчётливо читалось на кофре для очков. Наконец-то я смогу заменить эти дешёвые китайские Любой очкарик меня поймет. Хорошая, качественно сделанная оптика — лучший подарок на свете. Нигде не натирают, с переносицы не спадают, как любят делать те, что на мне сейчас. Да к тому же всегда в самый ответственный момент. У меня уже в привычку вошло постоянно поправлять их пальцем. Пришлось на время отложить одежду и первым делом сменить зрение. «О, как же хорошо!» Их словно и нет вовсе. Ну, теперь пришло время удивляться еще раз. Молния на чехле вжикнула, и взору открылся прекрасно пошитый пиджак. А шильдик под воротником давал понять, что передо мной находится Бриони. Да уж, ни много ни мало. Это вы где же такие сокровища раздобыли? Я провел рукой по рубашке, потрогал брюки и застегнул чехол обратно. «Примерить не хочешь?» — улыбнулся Толя. «Очень!» — кивнул я. «Но явно не сегодня. Жаль будет, если испачкается или, не дай бог, порвется». «Что тут у вас стряслось?» — поинтересовался он. «По рации ты сказал, война с центровыми. С чего вдруг?» «Позже», — покачал головой я и повернулся к белому. «Вначале хочу послушать тебя. Ну, слушай, раз такое дело». Чтобы не сидеть просто так в ожидании чуда, я решил занять людей работой. Ну, сам понимаешь, дверь открыта, свобода, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки, да еще и начальство уехало. Вот чтобы всякая чушь в голову не лезла, я ее руками занял. Лопат, конечно, у нас раз-два и обчелся, но при желании выкрутиться всегда можно. Набросились мы на глину, стало быть, машины откапывать». Вначале просто яму вокруг вырыли. А как выезжать, никто и не подумал. Пришлось ещё под уклон делать, пока там горе механики под капотом ползали. А на четвёртый день рёв двигателя раздался. Тот люди как бараны себя вести стали, будто им специально в этот момент кто-то разум отключил. Вместо того, чтобы всем в бункер бежать, послали за мной гонца, а сами рты разинули. Ну и дождались. В общем, разделали нас как детей, ей-богу. Мы даже пикнуть не успели, как эти парни внизу оказались. Гражданских под стволы поставили. А нам что оставалось? Не будем же их жизнями рисковать. Хорошо, успел я парочку ребят припрятать. На том наше сопротивление и закончилось. Ну а эти в течение нескольких часов все вынесли, не без нашей помощи, конечно. Ну, мы и не дергаемся, момента, значит, ждем. Раз сразу не постреляли, значит, живыми хотят оставить. А уж зачем, почему, это впоследствии разберемся. Все вроде ровно шло, пока они бункер не запалили. А у меня люди внизу. Парни, конечно, не дураки заживо гореть. Кому же такое понравится вообще? В общем, заварушка началась. Мои у этих шестерых из строя вывезти успели. Ну да где там? Те по выходу с пулемета жахнули, пару гранат добавили и на хода. Мы к тому моменту уже в кузовах сидели. Наша техника на привязи. Короче, всё к отъезду готово было. Я с парнями попрощался даже по дороге. Но как потом оказалось рано. Ну а мы долго ехали, часа 4 точно. Сейчас не сильно-то разгонишься. Петляли много, то и часто по пути попадались. В одном таком месте нас даже с машин сняли и толкать заставили. Ох, и перевозились мы в этой глине. Привезли, значит, в Челябинск. Всех разделили: девочки налево, мальчики направо. Там раздели догола, помыли всех, продезинфицировали даже, и одежду типа тюремной выдали. Завели засеченный забор, всё под охраной вооружённой. А затем по матыугальнику объявили, что мы в карантине и мол волноваться не стоит. Назвались новым правительством, даже имя лидера озвучили. Но я теперь уже и не помню, как его. Пусть земля ему будет гранитом. Ну а нам что? Сидим, ждём, когда весь цирк закончится. За 2 дня от нас несколько человек забрали. Жрать вроде как дают, одеяло даже предоставили, так что вполне терпимо всё. Тех, что увезли, назад так и не вернули, а о судьбе их не говорят ничего. На их стороне вроде тоже не появляются. Ну, вывод сам по себе напрашивается: нет их в живых больше. Я, может, человек и оптимист где-то, но в таких условиях в сказки верится мало. Очень уж на концентрационные лагеря всё дело похоже. да и отношение у охраны такое, как к скоту, в общем. Спустя двое суток мои парни явились, чумазые все, как свинота. Они нас и выпустили, ну а мы уже остальным помогли. Народу в загонах оказалось много, под 10 тысяч собрали. А ведь на всех жратвы хватало, такое стадо под 10 тонн в день жрет. Ну, на первых порах мы вроде как быстро там восстание Спартака устроили. но когда по нам с пулемета пару очередей дали, пыл быстро поутих. Так бы мы и захлебнулись в атаке, если б не шиска твоя. От тебя, что ли, нахваталось? В общем, она нам такую речь задвинула, любо-дорого. Я аж сам заслушался и праведным гневом загорелся. Вот под ее чутким руководством мы первую линию обороны смели, а дальше все само пошло. Людям хватило того, что они увидели — Эх, и блевали же там, убирать после замучились. Короче, нас они там жрали, и нас же этим кормили. Блять, как вспомню этот цех с крюками и тушами, опять мурашки ледяные вдоль позвоночника пробегают. Ну а здесь, сам понимаешь, больше ничего говорить не нужно было. Но кто-то вдруг в толпе объявил твою Вику спасительницей, и теперь ее, кроме как княгиня, иначе и не называют. Посему и выходит, что и ты теперь князь. Так-то, Глеб Николаевич, привыкай потихоньку к подношениям. В общем, в течение суток разобрали мы это вонючее правительство на запчасти. Челябинск отныне весь наш, и прави там твоя благоверная. Надо сказать, очень неплохо у неё получается. Город обыскали, местные подсказали, где что можно отыскать. Худо бедно жизнь немного налаживается. Все пределы, и по самые помидоры в глине, конечно. А эти, как потом при допросах выяснилось, нас с квадрокоптера приметили. Они, значит, специально выживших по округе рыскали. Так сказать, загон для скота пополняли. За правительство сказка, естественно, а оборудование и технику им удалось нетронутую отыскать. Просто так сложилось, что они самыми первыми оказались, потому и власть успели захватить. Ну, наши приключения гораздо скромнее. По вашей истории хоть сейчас психологический триллер снимай. усмехнулся, я развалившись в кресле. Мы здесь склад с центровыми не поделили. Вот и устроили им небольшую взбучку, чтоб, так сказать, совсем не обнаглели. Ну а теперь по всем законам жанра ожидаем мести. У них другого выбора нет, кроме как доказать нам, что они сильнее, иначе другие соседи могут неладное подумать. Если сегодня продержимся, могу пару тысяч бойцов предоставить. Нагло заявил Белый. «Не вот тебе спецы, конечно, но как массовка могут неплохим аргументом стать». «Нет», — покачал я головой. «Ты чего, Глеб?» — тут же оживился Толя. «Да мы так одним махом покажем, кто здесь главный!» «Быстро Толя не всегда означает хорошо», — пустился в объяснение я. «Ну, привезем мы две тысячи вооруженных людей, а дальше что? Центровые притихнут, но границы так и останутся на своих местах». Или ты хочешь всех сил и нагнуть? Так в этой стратегии мы просто завоевателями будем выглядеть, а такое правительство никто не уважает. Нет, категорически нет. Ну, может, хоть так в подмогу, чтоб сюда носа не совали. Попробовал переубедить меня, Белый. Пусть крепость защищать помогают. Человек 500 выделю даже на ПМЖ. Мы можем долго оспаривать этот вопрос, но я всё равно поступлю так, как считаю нужным. Спокойно ответил я. Вот связь нам необходима. Совсем от помощи отказываться глупо, конечно, но пока резервы лучше не светить. Однако в случае крайней необходимости стоит держать в качестве запасного плана. Я могу у сына станцию дальней связи попросить. Падя не откажет, предложил Толя. Белый, ты же разберёшься со своей стороны. Ты меня за кого принимаешь вообще? ухмыльнулся в ответ тот. «Из нас двоих ты в гражданские подался!» «Да и ты не совсем военная контора!» Вернул ему шпильку тот. «Кто вас там элиту разберет? Пойди и задницу-то от стула не отрывал!» «А в глаз?» — по-доброму предложил Белый. «А попробуй!» — не менее нагло согласился Толя. «Так, прекратите оба!» Тем не менее, улыбаясь вместе с ними, попросил я. Встретились, блин, два одиночества. Сколько у вас техники в распоряжении, и какие планы на будущее? «Да какие к черту планы?» – пожал плечами тот. «Копать от рассвета и до заката». «В таком случае вы обречены. У вас 10 тысяч человек, которые занимаются херней. Разбейте людей на группы. Для поиска провизии и последующих раскопок достаточно тысячи. Еще столько же поставьте на строительство укреплений», В ближайшем будущем они сильно помогут. Принялся перечислять я. Всю работу разделить на смены, чтобы у людей был отдых. Теперь основные задачи. Раз уж ты так смело выделял мне 2000 воинов, лучше займись их тренировкой. Часть более опытных пусть займутся тем же, что и ваши захватчики, то есть продолжайте искать людей и провизию, в общем всё, что плохо лежит, и собирайте это по все округе. Тех людей, что остаются без дела, займите работой на земле. Необходимо отыскать скот, необходимо произвести посадки, и все это должно быть под защитой. Ну, скажем так, кое-что уже твоя сама предприняла. А вот про скот и поиски по округе мысли дельные. Почесал переносицу белый. Ах, да, чуть не забыл. Все дерево, что найдете по округе, собрать и заготовить на дрова. Добавил я еще один важный момент. Зима придёт быстро, и как всегда, неожиданно. И учтите, всё это вам придётся рассчитывать на два города. Ещё неизвестно, когда мы тут закончим, но надеюсь, к концу июня всё уже разрешится. Если нет, примем подмогу. Дальше тянуть нет смысла. Вики, та что передать? улыбнулся майор. Не уж-то только приказы. Я и сам всё при встрече передам. ухмыльнулся я. Вся крепость уснуть не сможет, как передам. В кабинете грохнул хохот. Это немного сняло напряжение, что невольно скопилось от последних событий. Ну и само собой, хорошие новости сыграли в этом немалую роль. Однако это не отменяло грядущего боя, а в том, что он непременно состоится, я даже не сомневался. Гордость за Вику распирала меня изнутри. Может быть, наша последняя беседа оказала такое влияние? а, возможно, и события, что обрушились после похищения. В любом случае, она молодец, справилась даже лучше меня и, что не менее важно, быстрее. Если все сделают так, как я сказал, то мы без проблем перезимуем, а, соответственно, эти вопросы без зазрения совести следует вычеркивать из головы. Пора как следует заняться городом, после чего сами развернем здесь аналогичную деятельность. «Ну что, посмеялись?» Я, наконец, вернул серьезное лицо. «Все, вперед на защиту Отечества! Давайте, давайте, поднимайте задницы и готовим крепость к осаде!» «Переодеваться точно не будешь?» В очередной раз надавил на больное белый. «А то вышел бы к пораженным, как ферзь!» «Все, наговорился?» Вонзил я в него суровый взгляд. Вот когда принесешь мне эту победу, тогда я подумаю. А сейчас даже очки спрячу. Жалко будет, если разобью. Вот правда что? Нехорошо перед боем языком лязгать. Поддержал меня Толя и отвесил белому легкого леща. Пошли давай. В самом деле времени в обрез. Возьмешь под себя тыл и правый фланг. Относительно тебя или меня? С ухмылкой спросил белый. Так, оба, не бесите меня. Уже раздраженно произнес я, и они тут же состроили серьезные лица, козырнули и покинули кабинет. Едва они исчезли за порогом, ко мне тут же ворвался Платон. Лицо взволнованное, но очень довольное. Видимо, тоже хорошие новости несет, аж поделиться не терпится. Как правило, с плохими на ковер к начальству не спешат, однако это уже немного напрягает. Вполне может случиться, что такой шквал хороших событий сменится сплошной чёрной полосой неудач. "Гляб Николаевич, мы их взяли!" с порога заявил он, будто я должен понимать, о чём или ком идёт речь. А вот с этого момента поподробнее. Я спокойно уложил очки обратно в кофр и убрал его в ящик стола, нацепив старые неудобные После качественных сразу захотелось их скинуть, да еще и о стену разнести. Но, само собой, я удержался. Ничего, придет более спокойное время, переоденусь, а пока терпим. «В общем, Волл заметил наблюдателей, разведку, то есть». Более подробно изложил тот. «Ну и отправил за ними ребят. Короче, взяли всех пятерых прям тепленькими, с поличным, можно сказать». «Прекрасно». Согласился я. Под замок всех. Пусть у нас переночуют, а там посмотрим. Значит, я оказался прав. Скорее всего, как стемнеет, будут штурмовать. На время военного положения вы переходите в подчинение толи и белого. Это те, что на мотоцикле недавно приехали. Да это я уже понял, мне успели о них рассказать, кивнул тот. Хорошо, в тон ему ответил я, кивком со своей стороны. Через минуту к вам спущусь. Платон вышел, а я немного постоял с задумчивым видом, затем подхватил костюм и отправился с ним на улицу. Пусть девчата его от пар и от пыли дорожной почистят. Если всё сложится нормально, завтра в нём на встречу к северным пойду. Хотя, может и нет. Не факт, что их глава оценит пижонство. Руки, конечно, чешутся, переодеться в новенькое хочется, просто не втерпёшь. Но опять же, всему своё место и время, моё пока не настало. То, что командование перешло в руки профессионалов, заметным стало сразу. Во-первых, работа закипела с удвоенной силой, а во-вторых, сделалась более скоординированной. Людей рассаживали по точкам, на троих стрелков выделялся один заряжающий, как правило, женского рода. Высобова цаим не придётся. А кто-то должен подавать патроны. В данный момент слабый пол распределили по группам, где происходило обучение. В процессе как раз и определяли тех, кто в действительности будет заниматься ответственным делом. Не у всех получалось хорошо, и уж тем более с первого раза. Тем, кому не повезло пройти собеседование на первую профессию, тоже без дела сидеть не придётся. Их отводили чуть в сторону на получение других инструкций. Оказание первой помощи раненым или просто поднести, оттащить и так далее. Конечно, желательно обойтись без потерь, но такое вряд ли возможно. Мужики, впрочем, тоже без дела не сидели. Митяй руководил подготовкой укреплений. На это он выделил невесть, откуда взятые мешки, в которые сейчас набивали глину. Вес их явно превышал 50 килограмм, но никто не жаловался. Такой мешок может реально спасти жизнь, и все это понимали, потому в набивке и плотности укладки не халтурили, самим же за ними и прятаться. Часть людей вообще вытянулась за периметр. Они занимались установкой растяжек под чутким руководством Вола. Ещё несколько человек отправились к раскопкам. Как только подтвердилось наличие опасности в виде разведчиков, я решил не рисковать. Будет ещё время с этим разобраться. Даже если они сегодня до вечера смогут раскопать склад, то вывести что-либо до темноты вряд ли успеют. А оставлять все готовое центровым, ну, тоже такое себе удовольствие. Буквально недавно принесли, а кого даже и привели, остатки раненых. Ну, а рабочие, уходя от складов, сейчас захватят трофеи, и на этом все. Объявляем комендантский час. Детей и стариков в подвалы. Раненых и пленных туда же, но под замок и стволы, чтоб дурные мысли в голову не лезли. Да, сейчас там очень грязные сыра, однако всё лучше, чем подосколками сидеть. Кто знает, каким вооружением успела обзавестись самая сильная группировка в городе. Именно на этот случай сейчас и выкладывались мешки с глиной в круговую. Миномётный обстрел дело не шуточное, а так гораздо больше шансов в живых остаться. Плюс по периметру расставили снайперов. Расположение высоток вполне такое позволяло. В общем и целом, укрепились довольно серьёзно. Не сказать, что мы отныне непобедимы, но без танка или того же БТР взять нас не так-то просто. Надеюсь, у них ничего подобного не отыщится. Слышь, Митяй, а пулемётов на твоём волшебном складе случаем нет? крикнул за вхозу Белый. «Да откуда такая роскошь?» — развел тот руками. «Патрона в пару ящиков найдется, а вот со стволами как-то не срослось». «Плохо, Митяй!» — покачал головой тот. «Придется рожать! Ха-ха-ха! Да несцы, шучу я, чего побледнел сразу! Давай еще тридцать гранат ко входу, волу не хватило!» Суета продлилась еще пару часов, а затем наступило затишье. Всё готово к встрече незваных гостей. Люди на местах. Женщины сидят, привалившись спиной к стене, в полной готовности набивать опустевшие магазины. Это, наверное, самое тяжёлое время, когда вот так без дела в ожидании смерти. Ведь в самом деле неизвестно, кто сегодня дышит в последний раз или наслаждается красочным закатом. Смерть в такие моменты не разбирается. Все ли дела ты завершил или продолжаешь строить грандиозные планы на будущее? Ей плевать, красивый ты или урод, успел ли оставить потомство. По сути, каждый день может стать последним, но сейчас этот шанс приближается настолько близко, что его зловещее дыхание можно ощутить затылком. И вдруг гробовую тишину нарушил сильный, глубокий пробирающий до мурашек на спине голос. «Черный ворон, а что ж ты вьешься?» И спустя мгновение его подхватил женский вокал. А еще через пару секунд уже вся крепость горланила старинную песню о непобедимом русском духе. Я никогда не знал слов этой песни, но тем не менее губы всё равно шевелились вслед, часто не поспевая за текстом. Песня закончилась внезапно, так же как и началась. Может быть, продрижись пауза чуть дольше, и мы бы уже кричали что-нибудь следующее. Но в наступившей тишине раздался совершенно другой возглас. Вон они, идут.